Глава 1. Лукерия. В то утро, тишину в поселке Дивноречи, впервые за всю историю его существования нарушил не петушиный крик, а пронзительно звонкий деревянный перестук. Разбуженные петухи тотчас разразились недовольным хриплым кукареканьем, словно досадовали на то, что начало нового дня в этот раз провозгласили не они. Стук доносился из музейного комплекса Старина Славянская, растянувшегося между рекой и поселком на несколько сотен метров. От поселка его отгораживал высокий забор из толстых, пригнанных плотно друг другу деревянных столбов с заостренными концами, частокол. Из-за забора виднелись крыши построек, сторожевых башен, колоколин, из купеческих теремов. Все это составляло экспозицию комплекса. Комплекс временно не работал по причине того, что на днях туда доставили новые экспонаты, разобранные на брёмно срубы, найденные в поле заброшенной деревни. Рабочим отвели на сборку исп всего неделю, и чтобы успеть в срок, они приступили к делу с позаранку, возбудоражив не только петухов, но и весь поселок. Жители едва успели продрать глаза с просони, как молва понеслась по улицам от одного двора к другому. «Слыхали? Музейщики Давича бесхозные избы приволокли. Говорят, нашли целую деревню. И что, совсем пустую? Так и есть, ни единой живой души даже жилым не пахло». «И долечили, нашли?» «Да говорят, на другом конце леса, что начинается у нас за околицей». «Ой, брешут! Лес-то перехоженный. «Вот и я думаю, брешут! А раз брешут, так не спроставить!» «Скрывают что-то! А ну, как хозяева у избушек объявится!» «Ага-ага! А может, и еще чего похуже выплывет!» Среди ворчания и недовольства слышалось иногда короткое слово, неприятное, как шорох неизвестной природы, раздавшийся в темном углу дома после заката шиша это точно шиша и тут же насмелившегося это сказать испуганно шипели шш тише тише не болтай а то и в самом деле приманишь но ведь не было у нас в округе никаких заброшенных деревень с сомнением возражали те кто касался запретной темы откуда тебе знать что не было раз нашли значит была обрывали возмутители спокойствия и мало помалу пересуду утихали Но это потому, что Лукерия тех разговоров не слышала. а Шише она могла бы и много чего рассказать. Но она продолжала безмятежно спать, и стук, укладываемых в срубы бревен, не только не мешал ей, но даже напротив навеял прекрасный сон. Снилось Лукерии, что жених для нее терем строит. Блестит на солнце гладкая древесина высокого сруба, вокруг суетятся мастера, простукивает бревна, подгоняя их плотнее друг к другу. А жених стоит чуть в стороне, рядом с кучей необработанных сосновых стволов, следит за работой, а за одной стволы осматривает, отбраковывая гнилые и сучковатые. В реальности никакого женихаулу Керри, конечно, не было. Кто ж полюбит сиротку с чудинкой? Но во сне она точно знала, что парень, который руководит строительством терема, ее суженный и зовут его как знаменитого русского богатыря Илья. Да и внешне он похож на былинного героя. Под взмокшей от пота рубахой проглядывает богатырская стать, в плечах косая сажень, а волосы цвета спелой ржи льнут колбу и вискам крупными кольцами. Разве что бороды не хватает. Но, может, оно и к лучшему. Борода скрывала бы улыбку, которую он просиял при виде лукерии. Это сияние затмило для нее все вокруг и даже разгорающийся рассвет. Засмотревшись на суженного, Лукерий едва не выронила из рук туэс, полной студеной колодезной воды, которую принесла для него. Илья вовремя подхватил берестяной сосуд, снял крышку, прильнул губами к краю и долго пил, не сводя с нее пылкого взгляда. Глаза у него были цвета опавшей хвои с яркими бронзовыми крапинками и лучились светлой колдовской силой, той силой, которая нагоняет страх даже на самых хитрых и злобных бесов. Илья слыл известным на всю округу бесогоном, избавлял человеческие души от пагубного влияния всякой нечисти, прицепившись однажды и мучившей до тех пор, пока человек не сойдет в могилу. Илью уважали и побаивались, а Лукерия им очень гордилась. «Удивительно, что он выбрал себе в жены такую бледную немочь, как она», так шутливо называла ее тетя. А ведь на него первые красавицы засматривались. Неужто жалились над Лукерией высшие силы? Соблаговолили отмерить и ей доли человеческого счастья после того, как она вдоль горе хлебнула. Долго ли продлится то счастье? Проживут ли они с Ильей всю жизнь в любви и согласии, и, как в сказке, умрут в один день? Что-то не верилось в такое. Чуял ее сердце. Придет час, и бесы отомстят Илье за то, что не дает им вольготно разгуляться, мешает вершить бесовские злодеяния. Да и вообще, известно ведь, что бесы счастливых людей терпеть не могут, из кожи вон лезут, чтобы жизнь таким людям испортить, потому что страдания человеческие – вот главная цель и радость для всякой нечисти. Напившись, Илья утер ладонью губы, отдал Лукерии пустой туяс, обнял ее за плечи и зашептал на ухо ласковые слова. Затрепетала от них Лукерий на сердце, и мрачные мысли тотчас рассеялись, как тучи после грозы. Илья повернулся и пошел обратно к недостроенному терему, часто оглядываясь на нее с улыбкой и... тускнее с каждым шагом. Тускнел не только Илья, но и весь мир вокруг обесцвечивался и терял четкость. Лукерия часто заморгала, надеясь, что от этого в глазах должно проясниться, но вдруг услышала скрип, похожий на тот, с каким вращается старый колодезный ворот. Повернулась на звук. Никаких колодцев поблизости не было. В той стране стояла дюжина черных, вросших в землю избушек, а среди них на вытоптанной лужайке высилась простая деревенская карусель. Лукерри каталась на такое в детстве вместе с младшей сестрой Анишкой. Анишка тогда только-только говорить научилась и смешно коверкала слова. Карусель она называла «куролесой», не зная о том, что у этого слова был совсем другой смысл. «Куролесить» означало строить козни, дурачиться, чудить. Вслед за Анишкой и Лукерия стала говорить Куролеса вместо карусели, тем более что катание на ней без дурачества не обходилось. Куролеса была любимой забавой всей детворы и редко простаивала без дела. Она тянула к себе как магнит. Не то что это. Черная и страшная, похожая на виселицу из-за того, что на концах веревок вместо дощатых сидений болтались петли. На нее и смотреть-то было неприятно, не то что кататься скрипело, вращаясь вокруг оси, колесо этой карусели-виселицы, прикрепленное к верхушке высокого деревянного столба. С обода колеса свисали шесть длинных веревок с петлями, немного не недостающими до земли. В одной из петель сидела, держась руками за веревку, какая-то девочка. Расстояние до карусели было немало, но Лукерья видела, что девочка смотрит на нее. Смотрит и криво, недобро улыбается, перебирая по земле ногами. Медленно и натужно крутилось колесо карусели. Видно, что тяжело было такой малышке вращать его одной. Карусель ведь рассчитана на шестерых. В одиночку и даже вдвоем ее как следует не раскрутить, так, чтобы полететь над землей. Лукерри хорошо это знала, когда пыталась прокатиться на карусели вдвоем с сестрой. Чтобы хорошо покататься, требовалась компания. Анишке было семь, когда Лукерия видела ее в последний раз, примерно столько же, сколько и девочки, которая сверлила сейчас Лукерию недобрым взглядом. Колесо карусели вращалось все быстрее, и вместе с этим скрип усиливался, а мир продолжал тускнеть и растворяться прямо на глазах, будто был соткан из тумана и таял под лучами рассветного солнца. Лукерия спохватилась, хотела бежать к Илье, испугавшись, что никогда его больше не увидит, но опоздала. Взгляд пронзил пустоту в том месте, где стоял строящийся терем. Илья исчез вместе со всеми мастерами. Исчезла и гора пеленого леса. Даже щепок на траве не осталось. Ужас охватил Лукерью. Такой же сильный, как и в детстве, когда она поняла, что потеряла всю свою семью. Бабушку, дедушку, мать, отца и Анишку. Горестный крик уже рвался из ее груди наружу, но застрял в горле, когда девочка на карусели вдруг захрипела старческим голосом. «Тише, детки, тише! Рядом бродит шиша! Зверем хищным рыщет и поживу ищет! Ну а ежели найдет, без разбору приберет Старых, малых, молодых, сильных, слабых и больных!» и ни грешных, ни святых не останется в живых!» Девочка говорила голосом Лукериной бабушки. И эта страшная прибаутка была тоже бабушкина. Откуда она ее знает? Лукерья вгляделась в лицо девочки и увидела, что оно сплошь изрезано глубокими морщинами. Лицо тоже было бабушкина. Лукери завизжала от ужаса, заглушая скрипка карусели, и... проснулась. Солнечный свет, льющийся в окно, принес мгновенное успокоение. С улицы доносился далекий, но очень звонкий деревянный перестук, точно такой же, какой Лукерия слышала в своем сне. Она вздохнула, сожалея о том, что жениха и терема его ей, скорее всего, никогда не видать, и, откинув одеяло, села на кровати. В доме было тихо. Наверное, тетя Клава уже ушла в музейный комплекс. Она работала там ткачихой на старинном ручном ткацком стане, Причем ее работа заключалась не только в изготовлении полотна, но и в том, чтобы на процесс качества могли посмотреть посетители. То есть тетя в каком-то смысле сама была частью музейной экспозиции. Еще она подрабатывала горничной в купеческом доме музея, который сдавался постояльцам, и дважды в неделю по вечерам ходила туда делать уборку. Иногда она брала с собой лукерию, хотя и ворчала потом каждый раз. Помощь от тебя, как от козла молока!» «Неумеха! Кто ж тебя замуж что возьмет?» свалилась на мою шею». Лукерия в ответ лишь молча вздыхала. Приходилось терпеть, ведь идти ей все равно было некуда. Родной дом в селе Приютово сгорел в пожаре, и все, что у Лукери осталось от родителей, это пенсия с нелепой формулировкой по потере кормильца, которую она полностью отдавала тете. Получив деньги, тетя ненадолго добрела, иногда даже на целый день, а потом у нее вновь становился недовольный и усталый вид. Она часто вздыхала и сетовала на то, что через год Лукерия закончит школу и пенсию платить перестанут. «Уж перестали бы», — как-то призналась она. «Но хорошо, что я упросила на второй год тебя оставить, чтобы ты хоть немного ума набралась». Лукерия на это лишь виновато кивнула. Училась она и правда хуже некуда, хотя, по словам учителей, способности у нее были неплохие, а вот с концентрацией внимания дело обстояло худо. Лукерия все время уходила в свои мысли и возвращалась назад только от гневного окрика вроде «хватит считать ворон» или «вернись уж с небес на землю». Но, наверное, учителя жалели ее, зная о том, что она круглая сирота и пережила большое горе, поэтому ставили тройки чаще, чем двойки, и Лукерия вполне могла бы стать выпускницей. А что делать потом, она понятия не имела и была благодарна тете за еще один год безмятежной жизни, когда можно было не думать о будущем. Лукерри готова была думать о чем угодно, но только не о дальнейшей учебе или скучной работе. Она бы с радостью вышла замуж сразу после школы, если бы встретила такого парня, как Илья, приснившегося ей этой ночью. Да только кому такая нужна круглая сирота, которая не хочет ни учиться, ни работать и при этом не имеет модельной внешности? Хотя. Лукерия поднялась с кровати и подошла к большому овальному зеркалу, висевшему рядом со шкафом. Ну да, не фотомодель, но и не уродина. Глаза большие, хотя жаль, что не голубые, а серые. Фигура стройная, тетя Клава называет ее «тонкая и звонкая». Из ее уст это звучит как комплимент. Волосы? Ну, ничего, так волосы. Даже немного завиваются на концах, хотя цвет мышиный, но это после зимы, а к середине лета выгорит, и будет она яркой блондинкой, так что... «Все неплохо у меня с решила Лукери и вдруг спохватилась. Тетя Клава ей кучу заданий надавала, а она стоит тут перед зеркалом, крутится. Ведь сделать все надо до полудня, потому что потом еще обед тете в музейный комплекс нести. А уходить оттуда до закрытия Лукери не хотелось. Уж очень много там было всего интересного, и особенно ее манил новый объект — найденная деревня. Сегодня, судя по стуку, доносившемуся с той стороны, избы уже начали собирать. Конечно, наверняка посторонних туда не пускают, но, может, удастся хоть одним глазком взглянуть. Умывшись и позавтракав молоком с хлопьями, Лукерия вышла в огород. Первым делом лучше заняться прополкой, пока небо ясное, а то ведь дождь обещали. Еще только конец мая, а травы наросло, как в лесу, где ее отродясь никто не полол. Самое противное — это пропалывать укроп. Его еще почти не видно, а сорняк дыбом стоит на грядке. И вот сиди, присматривайся. «И попробуй хоть один кустик укропа случайно выдрать». Уже было прошлым летом, когда тетя Клава заметила в укропном ряду проплешину и такое устроила. Лукерия урок усвоила и собиралась подойти к прополке укропа со всей ответственностью, поэтому начала именно с него. Укропная грядка растянулась вдоль ветхого заборчика из трухлявых серых досок, разъехавшихся в разные стороны. Сквозь многочисленные прорехи просматривался ухоженный соседский огород аккуратные, словно вычерченные по линейке и начисто прополотые грядки с еще совсем крошечными зелеными всходами. Там по-хозяйски разгуливал, оставляя глубокие вмятины в рыхлой земле, толстый темно-рыжий кот по кличке Муравей. Несмотря на уверенную поступь, он все же озирался время от времени по сторонам, видимо, понимал, что находится на чужой территории. Наверное, здесь ему нравилось больше, чем в родном дворе с заросшим бурьяном и захламленным всякой всячиной. Его хозяин, которого все называли дедом Гришей, складировали у себя за домом различную бытовую технику, которую выбрасывали на свалку жители поселка. В свое время он был хорошим мастером, мог починить что угодно, от утюгов до холодильников, но с появлением более сложных моделей, напичканных электроникой, оказался неудел. Однако мастер не смог смириться с тем, что еще исправные, но морально устаревшие бытовые приборы, большинство из которых прошло через его руки, валялись на свалке. Поэтому дед Гриша все это волок себе во двор. Когда места в двух сараях не осталось, он сколотил навес и начал складировать технику там. Постепенно под навесом выросла огромная куча. Однажды навес снесло шквальным ветром, куча развалилась, и двор оказался погребен под ржавыми руинами. Хозяйка образцовых грядок, энергичная пенсионерка Нина Александровна, которую все звали Нинсанной, обзывала деда Гришу барахольщиком и часто пеняла ему на вселенский хаос, портивший ей всю гармонию. Иногда она гневно требовала от неродивого соседа навести порядок в своем дворе или хотя бы поправить забор, чтобы прикрыть с глаз весь этот срам. Дело в том, что забор, разделявший дворы ярой огородницы и барахольщика, был еще хуже, чем тот, сквозь который сейчас Лукерия наблюдала за муравьем. Кот тем временем уже облюбовал себе грядку для своих кошачьих дел и усердно рыл яму. Комья земли летели из-под него черным фонтаном с вкраплениями нежно-зеленых ростков. «Ах ты ж паршивая морда!» Разъяренный голос Нинсаны пронзил умиротворенную утреннюю тишину так внезапно, что Лукерья вздрогнула. А потом втянула голову в плечи, предчувствуя бурю, и не на шутку, испугавшись за муравья, придвинулась поближе к забору, чтобы увидеть, удастся ли коту спастись. Кот выторщил медные глазища, но остался на месте, сгорбившись над вырытой ямкой в недвусмысленной позе. Наверное, надеялся, что успеет справить нужду, потому что Нинсанна еще только спустилась с крыльца и едва ковыляла, хотя и явно торопилась. Но муравей недооценил масштаб опасности. В руках нинсанна держала кастрюлю, от которой валил пар. Сняв крышку, она выплеснула содержимое «целись муравья». Горячие брызги, к счастью, совсем крошечные, долетели до лукерии и обожгли плечо сквозь ткань домашнего платья. Кот взвыл и порскнул в сторону забора, но не попал в брешь, а врезался в него на всем ходу. Истерично завопив, кот упал, задрыгал всеми лапами, перевернулся и сиганул через забор, яростно мотая мокрым хвостом. Лукери заметила, что в целом шерсть муравья осталась сухой и немного успокоилась. Все же ошпаренный хвост – это не так страшно, по крайней мере, не смертельно. Гневная тирада Нинсанны продолжала набирать обороты. Посокрушавшись над разоренной и оскверненной грядкой, соседка направилась через весь огород к противоположному забору, за которым находился двор и дом деда Гриши, по самые окна, скрытые железно-пластиковым хламом. Лукерри облегченно выдохнула, радуясь, что Нинсанна не заметила ее, скорчившуюся у подножия забора, иначе ей бы досталось за компанию. Но вот деду Гриши можно было только посочувствовать. Подобравший к дому барахольщика как можно ближе, Нинсана заколотила кастрюлю о какую-то железяку, торчавшую над забором с обратной стороны, и закричала «Эй, сосед, выходи! Разговор есть!» Дед Гриша вынурнул откуда-то из глубины ржавых руин, прижимая к себе насмерть перепуганного муравья. «Ты что ж творишь, живодерка?» — воскликнул он вместо приветствия и воинственно потряс зажатый в руке облезлой кожаной кепкой. Разве ж можно в животный кипятком плескать? Ой, посмотрите-ка, он еще меня и виноватит. Следить надо за своим животным. До да каких пор твое животное будет на моей грядке гадить? Всю редиску перекопал, пересаживать придется. Так толку пересаживать, если твой кот туда гадить повадился? На то он и кот гуляет, где в голову взбредет. Огрызнулся дед Гриша, почесывая муравья за ухом. Забор поправь, чтоб коты не шастали, и будет цела твоя редиска. Ах, я еще и заборы должна чинить из-за твоего кошака поганого. Да пришибу его, и дело с концом. Не вздумай даже. Лицо у деда Гриши так вытянуло, что, казалось, на нем даже часть морщин разгладилась. Постыдилась бы ты, неблагодарная. Я ведь по осени колодец тебе чистил. Ой, вспомнил, надо ж, колодец он чистил. «А сколько денег с меня за это содрал? Забыл?» «Ну так, каждый труд должен быть оплачен!» Дед Гриша крякнул, приосанился и гордо вскинул голову, выставив вперед короткую засаленную бороденку. «И не так уж и дорого я с тебя взял, ежели разобраться. А коли считаешь, что дорого, так в другой раз сама в колодец полезай, сэкономишь!» Он довольно захихикал, отчего лицо его сморщилось так, что стало похоже на тряпичный комок. «А ты не умничай!» «Сама разберусь, на чем мне экономить!» Реплика Нинсанны прозвучала почти мерулюбиво. Лукерия улыбнулась и склонилась над грядкой с укропом. Судя по интонации спорщиков, буря пошла на спад, и деду Грише больше ничего не угрожало, а муравей давно уже вырвался у него из рук и забрался на крышу хозяйского дома. Теперь он свысока смотрел на свою обидчицу, сверкая медными глазами. По его вызывающему взгляду можно было догадаться, что инцидент с разорением грядки повторится еще не раз, и сегодняшний конфликт не последний. Это тревожило Лукерию. Она хорошо помнила, как в ее родном Приютово все начиналось с таких же безобидных переругиваний между соседями. Постепенно в эти раз привтягивалось все больше жителей, и вскоре все село захлестнула лютая вражда, которая преобразила односельчан до такой степени, что в какой-то момент Лукерия стала с трудом их узнавать. В их облике не осталось ничего человеческого. Лица перекосило от злобы, а глаза полыхали бесовским огнем. И потом... Нет, слишком страшно об этом вспоминать. Лукерия надеялась, что здесь такого не случится. Все-таки хоть Нинсанна и взъярилась на кота, однако ее взгляд при этом не утратил ясности. Едва ли она действительно пыталась обварить муравья кипятком. Скорее, просто пугала, чтобы отвадить. Да и с дедом Гришей Нинсанне враждовать было невыгодно. Как-никак он колодец ей почистил, хоть и не бесплатно. И, может быть, через некоторое время снова чистка понадобится. Лукерри очень хотелось верить в то, что в своих повседневных склоках нинсан и дед Гриша не переступит ту черту, после которой нет возврата. По крайней мере, пока чутье ей подсказывало, что до этой черты еще очень далеко. К тому же трагедия в Приютово случилась не просто так, а из-за шиши. Только никто из жителей не верил в это до последнего. Все считали байку о Шише выдумкой и не придали значения, когда однажды неподалеку от села, словно грибы после дождя, выросли бревенчатые избы. Толку-то, что дед Ерофей предупреждал всех об опасности, говорил, чтобы не впускали в дом незнакомцев, чтобы ничего им не давали и не обещали, а главное, чтобы в глаза им не смотрели. Но никто деда не слушал. Вот ведь и сами сгинули, и дед из-за них в могилу слег. Лукерия энергично заработала руками, вырывая из грядки сорняки. Надо бы поскорее закончить с этим делом, чтобы отправиться в комплекс и посмотреть на избы, которые недавно туда привезли. Не обязательно, что это те самые, которые появились тогда рядом с Приютово. Да точно не они, ведь говорят, что их нашли пустыми, без жильцов. Но мало ли, лучше своими глазами взглянуть. Спустя пару часов Лукерия добралась до музейного комплекса. Сжимая в руках корзину с обедом для тети и других ткачих, Она прошла через дверь в воротах. Дежуривший на входе охранник давно ее знал и не остановил. Лукерия направилась к мастерским, находившимся в противоположном конце комплекса, но остановилась на полпути, увидев маскировочную сетку, из-за которой доносился тот самый деревянный перестук, навеявший ей сегодняшний предутренний сон. Но едва Лукерия протянула руку, чтобы заглянуть за сетку, как та приподнялась, и из-под нее вынырнул зеленоглазый парень из того самого сна. «Илья?» Вскрикнула она, едва не выронив корзинку, и тут же опомнилась. «Ну какой, Илья, что за глупости? Это же во сне было!» Парень заметно напрягся, словно шпион, которого рассекретили. Спросил удивленно. «Откуда ты знаешь мое имя? Мы знакомы?»